и безрадостный. Приглашение на прием по случаю десятилетия холдинга «Планета» Силуянов получил без труда. Накануне он просидел добрых два часа в кабинете у заместителя генерального директора по персоналу и в итоге вместе с новой информацией унес с собой пригласительный билет на два лица, который поклялся использовать не для того, чтобы привести девицу на светскую тусовку и нажраться на халяву, а исключительно в служебных целях. Замгенерального по фамилии Исканцев, как показалось Янову искренне горевал о Галине Васильевне Анечковой. «С Галиной Васильевной занималась моя падчрица, дочь жены от первого брака. У девушки была тяжелейшая депрессия, а после курса у Анечковой она буквально расцвела. И никаких таблеток для меня было очень важным, чтобы без лекарств, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Силуянов, — «откуда вы узнали про Анечкову? Кто вас с ней свел? Приятель, владелец одной торговой фирмы. У него как-то вдруг дела пошли очень успешно. Я, естественно, поинтересовался, в чем секрет. Он мне и рассказал про Галину Васильевну и про то, что...» Заключил с Аничковой корпоративный договор. Он использовал очень правильный, на мой взгляд, метод. Ведь наш русский человек страсть как не любит признаваться в том, что у него проблемы, и он ходит к психологу или там психоаналитику. Все стараются это скрыть. А проблемы-то есть, и совершенно очевидно, что они мешают успешно работать. А если успешно не работают отдельные сотрудники, то какой же может быть успех у всех вместе – «Никакого», — согласился Николай. «И что сделал ваш приятель из торговой фирмы? Он оповестил весь личный состав, что фирма оплачивает услуги психолога для всех. При этом никто не обязан отчитываться или ставить кого бы то ни было в известность, занимается он с Анечковой или нет. Более того, даже желательно, чтобы все было строго конфиденциально». «С Анечковой заключается что-то вроде трудового соглашения, в котором записано, что она в течение шести месяцев является как бы штатным психологом фирмы и занимается со всеми, кто пожелает. За это выплачивается гарантированное вознаграждение, достаточно высокое. Мы пошли по такой же схеме». «Что-то я не понял», — остановил Исканцева Силуянов. «Ведь у Анечки должен быть оплачен каждый сеанс, верно?» Wir Как же мы могли заранее знать, сколько человек к ней обратится и сколько сеансов она проведет за эти шесть месяцев? Мы не знали, мы исходили из средних показателей. Анечка уже несколько раз работала на фирме, и по ее опыту выходило, что к ней обращается примерно каждая десятая женщина из числа сотрудников, а мужчины только в единичных случаях. Крайне редко, одним словом. Мы прикинули, сколько женщин из нашего персонала могут гипотетически захотеть заниматься с кинезиологом. Но коллектив у нас преимущественно мужской. Женщины работают в основном в финансовой службе и в рекламном отделе. Ну так вот, прикинули количество женщин, добавили несколько единиц на мужчин и получили сумму гонорара, которая устроила и ее, и нас. А если бы Канечковой обратилось меньше людей, чем вы запланировали, получается, вы бы переплатили. «Значит, это наш риск?» – Исканцев развел руками. «Мы на него пошли. А если бы, наоборот, народу казалось больше, чем вы посчитали, Анечковой пришлось бы счастью людей работать бесплатно. Это ее риск, и Галина Васильевна...» С ним согласилась. Она говорила, что в ее практике бывало и так, и эдак. Но в итоге среднестатистический показатель все равно выдерживается. «Поймите, Николай Александрович, мы вынуждены идти на это, чтобы сохранить конфиденциальность».